Руслые господа, осанистые господа, элегантные господа во фраках и белых галстуках, господа с гладко зачёсанными волосами и с трудноопределимыми целями, стоявшие в оконной нише у Айтса, поддев сзади хвосты своих фраков и глядя на улицу, угадали душой, что мимо скользит слава Англии. И бледный отблеск бессмертия пал на их лица, как пал он на лицо Кларисы Дэллоуэй. Тотчас они стали еще осанистей. Руки опустили по швам, и, казалось, вот-вот они бросятся на жерло вражеских пушек во имя своего властелина, как некогда делали предки. Белые бюсты и столики в глубине, украшенные номерами Татлера и бутылками содовой, их точно подкрепляли и одобряли, точно воплощали колыхание ниф и раздолью усадеб, точно отдавали жужжание автомобиля, как отдает звучащая галерея одинокий голос, помножив его на гул всей громады собора. Мисс Молпретт в шале, стоя на панели с цветами, пожелала всего доброго милому мальчику. Это же, ясное дело, был принц Уэльский и даже бросила бы букетик роз на Сент-Джеймс-стрит. А ведь это же целая кружка пива, просто так, от веселости и от презрения к бедности, если б взор Констебля вовремя не унял верноподданного порыва старой Ирландки. Часовые сент-Джеймского дворца взяли на караул. Полицейский у дворца королевы Александры был ими доволен. Меж тем у ворот Букингемского дворца собралась кучка народа. Все люди бедные, они скучливо, но уверенно ждали. Поглядывали на дворец с реющим флагом, на величево высящуюся Викторию. Похваливали ее уступчики и каскады, ее герани, пристально глядя на Мэл. Вдруг изливали чувства на какую-нибудь машину. Убедившись, что зря обласкали обывателя за рулем, тотчас брали излитые чувства назад и копили их, пропуская машины одну за другой без внимания. И все время слухи бродили по жилам и отдавались томлением в череслах при мысли о том, что на них упадет царственный взор, им кивнет королева, им улыбнется принц, при мысли о дивной жизни, свыше дарованной королям. О конюшах, о реверансах, о старинном кукольном домике королевы, о том, что принцесса Мэри, напади, вышла за какого-то англичанина, а принц, ах, принц, он говорили, вылитый старый король Эдуард, только субтильней. Принц жил в Сент-Джеймском дворце, но почему б ему утром не наведаться к матери? Это Сара Блечли говорила, баюкая своего малыша и покачивая ногой, будто она у себя в пемлика, у своей каменной решетки, однако не спуская с Мелла глаз. А Эмили Коутс окидывала взглядом окна дворца и думала про горничных. Сколько их там, горничных? Думала про комнаты. Сколько их там, комнат? Меж тем толпа увеличилась благодаря одному господину со скотч-терьером и нескольким личностям без определенных занятий. У маленького мистера Боули, сам он обитал в Олбани, душа же его была опечатана сургучом, но вдруг распечатывалась ужасно не кстати от подобных вещей. Бедные женщины ждут, когда проедет их королева. Бедные-бедные женщины, милые детки-сиротки, вдовы, война, ух уж война. В глазах просто стояли слезы. Тёплый ветер, добродушно пройдясь по лёгким деревьям Мэлла, мимо бронзовых героев, всколыхнул некий флаг в британской груди мистера Боули. И он поднял шляпу, когда автомобиль свернул на Мэл. И пока автомобиль приближался, он держал её высоко над головой, и бедные матери Пемлика беспрепятственно жались к нему. Он стоял очень прямо. Автомобиль подъезжал. Вдруг миссис Скоут задрала голову. Вой аэроплана зловеще ввинчивался в уши. Вот аэроплан взмыл над деревьями, и он оставлял позади белый дым, и дым этот вился, клубился. Он, ей-богу, что-то писал. Выводил по небу буквы. Все задрали головы. Вот аэроплан упал вниз, взмыл ввысь, Он делал петли, он парил, он взмывал, он падал. И всё время, всё время, всё время сзади полоёное кружево дыма свивалось, сплеталось, выводило по небу буквы. Но какие же буквы? Б, что ли? А потом Р? Всего на секунду они застывали и сразу расплывались, и таяли, и стирались с неба и аэроплан летел себе дальше, и на новом небесном куске уже снова чертил «Б» и «Р» и «Ю». «Крем!» — произнесла миссис Коутс благоговейным присекшимся голосом, устремив глаза вверх, а малыш у нее на руках, белый и тихий, тоже устремлял глаза вверх. «Мокко!» — пробормотала миссис Блечли, как сомнамбула. Недвижно держа шляпу над головой, мистер Боули смотрел в небо. Вдоль всего Мелла люди стояли и смотрели в небо. Они смотрели, а весь мир словно замер, и небо перечеркнул лёд спугнутых чаек.